Они составляли план захвата по операции «Сделка», когда его позвонил Филонов из СИЗО. «Хвостов выпускают», — без предисловий сказал он. Кулек только что принес постановление. Васильев выругался. На каком основании? «В связи с отсутствием доказательств для предъявления обвинения». Сука, он уже намекал на это, готовил почву, но конкретно не предупредил. «Мы ноги не готовили». «Я тебе вот что хочу сказать», — понизил голос начальник оперчасти. «Хвосты поклялись замочить вас с Виктором. Оба, независимо друг от друга, как вернулись с допросов. Каждый в своей камере, блатной клятвой». «Не они первые», — буркнул Васильев. «Посмотрим, кто кого». «Это серьезно, я тебя предупреждаю. Очень серьезно. Если не выполнят, значит станут фуфлыжниками» поэтому сделают по-любому». «Ладно, разберемся. Когда ты будешь их выпускать? Нам нужно время». Филонов вздохнул. «Да когда? Положено немедленно по получению постановления. Только я его не зарегистрировал. Так что час-полтора у вас есть». «Лады, спасибо». Василий бегом направился к Боброву. Начальник отдела принял его сразу, доброжелательно выслушал и даже против обыкновения не стал кричать, что опера провалили дело и даже не подготовили заявку на наблюдение за объектами. А теперь что-либо сделать уже невозможно. Напротив, он сразу схватил телефонную трубку и быстро решил вопрос. Как известно, начальник с начальником всегда договорится, если сам этого искренне хочет. Тогда и невозможное становится возможным. «Один экипаж снимут с маршрута, и через 40 минут он примет хвостов у СИЗО», положив трубку, пояснил подполковник. «Но сам понимаешь, как одним экипажем работать». «А как там наше дело?» «Все идет по плану», кивнул Васильев. «Смотри, там сбоев быть не должно». «Не будет, товарищ подполковник», со стопроцентной уверенностью в голосе, который у него вовсе не было, ответил капитан. «Ну иди, работай». И Васильев пошел работать.